22 часа 45 минут. Соланш теряет терпение. У неё нервно подёргивается правая нога, закинутая на левую. Ей уже не раз, а ни два пришлось закатить к потолку глаза. Тем не менее, именно она, как и подобает хорошему товарищу, решила спокойно объяснить Жан-Пьеру, в чём его проблемы. А потом без малого полчаса методично пребегала ток психологии. то к деликатности, то к дипломатии, но так ничего и не добилась. Каждое ее слово превращалось в маленькую иголочку, которую она в него вонзала, занимаясь неким подобием вербальной акупунктуры. Он же молча терпел, втянув в плечи голову, но не успевала она договорить фразу до конца и подумать, что смогла, наконец, взять верх, как он опять полыхал гневом. Через 20 минут эстафетную палочку у вымотавшейся в конец жены перенял пыль. Попёр на прямую и на пролом без всяких там реверансов, но сделал только хуже. Словно каждый наносимый им удар под дых, хоть и выбивал из Жан-Пьера дух, но одновременно с этим усиливал жажду жизни ещё больше, ужесточая и подстёгивая перечь против очевидного. Несмотря на столь точную и всеобъемлющую выкладку фактов, Жан-Пьер всё ещё подавал признаки жизни. Им же оставалось это только констатировать и сожалеть. Экий упрямый мерзавец. "Но это же бред", ревёт он теперь, демонстрируя непоследовательность, так свойственную дегенератам. "Я всё равно не буду, только чтобы понравиться этой У меня просто начались галлюцинации, напялить на себя Только ради Изабель, у которой поехала крыша. Да-да, не надо мне ничего говорить. Она у нее действительно поехала. Поехала и все. Черт знает что. У вас тоже мозги на бекрень. А я из-за этого должен... Только чтобы... Черт знает что. Черт знает что. Это же идиотизм. Самый настоящий идиотизм. Нет, мой бедный Жан-Пьер, если из нас кто-то и рыхнулся, то это ты, думает Поль и Соланж, глядя, как он наворачивает по гостиной круги, путаясь ногами в ковре, до такой степени, что секунду назад чуть не упал, а в голове мыслями. Соланж говорит себе, что его надо бы пристрелить, как состарившегося чистокровного рысака, взбесившегося на скачках на ипподроме. больше, что ни говори о великодушной жене, поэтому предпочёл бы пистолет с усыпляющими дротиками. Вколол бы ему конскую дозу снотворного и посмотрел, что из этого получится. Ему вспомнился прославленный старый философ, которого семья, поддавшись влиянию социальных сетей и средств массовой информации, поместила в психиатрическую лечебницу, утомившись слушать его бессвязные речи о чём угодно. А в женщинах нации халяльном меню вегетарианских обедах в школьных столовых, ветряных электростанциях, инклюзивном письме, тайных замыслах в отношении других, сексуальных домогательствах. Теперь о нём больше ничего Шеньки не слышно. В тот самый момент, когда Поль представляет Жан-Пьера с лейкой на голове, ему за это стыдно, хотя внутри его разбирает смех, в гостиную возвращается Изабель. Примечание. Период средневековья сумасшедших во Франции Нередко изображали с перевёрнутой лейкой на голове. Считается, что в основе этой традиции лежит символика лейки, которая в обычном виде ассоциировалась с передачей знаний. Конец примечания. Волосы немного растрёпаны, лицо помятое, но на губах блаженная улыбка. Болезненного возмущения мужа она, похоже, даже не замечает. Меня от усталости ноги не держат. Это не ванная, а каторга. Дело не только в том, что мы не закрыли краны. Проблема появилась гораздо раньше и оказалась значительно глубже. Когда мы всё вытерли, пришлось проверять все трубы. Там всё проржавело. Всё очень просто. Водопровод и канализацию в нашей квартире делали ещё в Средние века. Здесь из средневековья не только трубы, говорит Поль. Напоминая Изобель взглядом, что у неё всё ещё есть муж. На наше счастье за дело взялся Бьорн, удивительный парень, что угодно может сделать. При этих словах, будто в идеально отрепетированном действии на сцене, в гостиную входит Швед. В трусах. Да-да, на Бьорне одни лишь трусы. при виде этого атлетического тела, в общем обнажённого, лишь стедливо прикрытого кусочком белой эластичной плотно прилегающей ткани, Жан-Пьер испытывает живейшее волнение, единственный из всех. Это ещё что такое, едва выдавливает из себя он. Изабель поворачивается к спасителю в позе молодых женщин прекрасной эпохи. А, Бьорн, идите сюда, отдохните немного. вы это вполне заслужили. Что это за херня? А? Никак не реагируя на комментарий мужа, Швет принимает приглашение Изабель и устраивается в массивном кресле, которое, когда с него встал Жан-Пьер, никто так и не занял. Завидев бутылку виски, который уже прилично приложился хозяин дома, кивает ей, та тут же понимает, что он не прочь промочить горло, и подносит ему бурбон, который он тут же себе наливает. «Я как раз объясняла нашим друзьям, до какой степени у нас износилась сантехника», — сжиманничает Изабель. «Не то слово». Она встает у него за спиной и под умиленными взорами на логовиков начинает массировать ему плечи. «Изабель, что ты нахер вытворяешь?» «Я тебя, Жан-Пьер, предупреждала», — полголоса вворачивает словечко Соланж. «Я тебя, Жан-Пьер, предупреждала», — Изабель, прекрати что наконец или нет, вопит он. Я же тебе сразу сказал, что останавливаться и ждать тебя поезд не будет, подливает масло в огонь Поль. Тонкие пальцы Изабель погружаются в кожу соседа, будто играя на пианино, и перебирают то трапециевидную, то дельтовидную мышцы. Я даже не догадывалась, что шведы такие искусные слесаря. — А я не догадывался, что француженки так сильны в массаже, — с улыбкой отвечает Бьерн Борг. — Что же до виски, то он у вас весьма не дурен. У Жан-Пьера не осталось сил даже кричать. — Спокойно. — Что это я так дергаюсь? Он сидит в трусах у меня в гостиной и хлещет мой виски. — С вашей стороны было очень любезно меня пригласить, — произносит швед, — Довершение своих слов снова подмигивая Жан-Пьеру. Ко всему прочему, этого засранца массирует моя жена. Слушай, Жан-Пьер, ставь его на место Изабель. Если бы не Бьёрн, в нашей квартире случилась бы настоящая цунами. Так что сбавь тон. Тем более, что сам ты не можешь даже прокладку поставить. Их вам тоже надо поменять, добавляет чернокожий парень в белых трусах. Я имею в виду прокладки. Они у вас явно не вчерашние. Поль дёргает подбородком, показывая соседу на Жан-Пьера. А в этом доме не вчерашние не только они. Эй ты, кончай свои гнусные намёки. Раз напялил платье, так закрой пасть и молчи. Поль вскакивает с места и с видом обвинителя тычет в него перстом. Вы слышали? Он же женоненавистник. Ко всему прочему, ещё и женоненавистник. Как же ты мне отвратителен, Жан-Пьер. бросает ему в лицо Изабель. Ты слышишь? Нас от тебя воротит, поддерживает её Соланж. В Швеции за такое примяком в тюрьму, подтверждается с своей стороны сосед. Ха, здесь тебе не Швеция, мудила, огрызается Жан-Пьер. Нет, слушайте, это уже выше всяких сил, оскорблённо хватается за голову Соланж. Стыдно говорить в таком тоне с незнакомым человеком, удостоившим нас чести составить нам компанию. Какой же я жена ненавистник, если обращался к мужчине, а? Пытается оправдаться он, показывая на агента ФИСКА. Поль просит всех успокоиться. Потом подходит близко-близко к другу, который на миг задумывается, способен ли кто-то в платье двинуть ему колоком в рожу. Но нет, драться Поль не собирается, лишь хочет выдать этому взбесившемуся пещерному человеку последнее откровение. Я не мужчина, Жан-Пьер. Слышишь? Не мужчина.